коммерсант уходит. Теперь он понял, что к чему. Дюпон был прав, генеральный комиссар на жалованье у этих убийц. Ничем другим его поведение объяснить невозможно. Он хотел усыпить бдительность марша, убедив его, что никакого заговора не существует, а Дюпон покончил с собой, покончил с собой. Хорошо еще, что марша вовремя остановился, не выложил ему всего. Хотя нет, тут можно было не бояться. Комиссар прекрасно знает, что Дюпон не умер, ведь доктор Жуар держит их в курсе дела, притворяются, что поверили в его смерть, так им будет легче добить его в ближайшие дни. А пока их задача завлечь марша в особняк, пристрелить вместо профессора. Что же, это очень просто. Он не пойдет за папками ни в половине восьмого, ни в какое-либо другое время. Не такой он дурак, чтобы попасть в ловушку, расставленную комиссаром. Ясное дело, убийцы будут дежурить там весь день. Дюпон не будет настаивать на этом, когда узнает, какова ситуация. Пускай Руадузе пошлет туда другого человека. Однако размышляет Марша, если он не выполнит поручение, это еще не гарантирует ему безопасность. Убийцам не трудно будет взять реванш. Надо уберечься от возможных покушений. И лучший способ для этого как можно быстрее покинуть город и укрыться где-нибудь в сельской глуши. А еще разумнее было бы сесть на первый же пароход и отправиться за моря. Но коммерсант Марша уже не уверен, что именно так и следует поступить. С самого утра он принимает то одно решение, то другое и каждый раз считает, что выбрал правильно. Посвятить полицию в тайну или нет, немедленно скрыться из города или выждать, сообщить профессору об этом своем решении или нет, сейчас же пойти на улицу Землемеров и забрать документы или не ходить вообще. Он ведь ещё не вполне решился отказать другу в этой услуге и снова и снова Мысленно переносится туда к домику, окруженному живой изгородью, чтобы сделать еще одну попытку. Он толкает тяжелую дубовую дверь, ключ от которой дал ему Дюпон. Он поднимается по лестнице, не торопясь, но с каждой ступенькой подъем все медленнее. Он так и не одолеет эту лестницу. На сей раз он уже не сомневается в том, что его ждёт дойдя он до кабинета. Он не пойдет. Он предупредит профессора и вернет ему ключи. Но по дороге ему приходит в голову, что это будет нелегкой задачей. Дюпон он хорошо его знает, не прислушивается к его доводам. А если доктор Жуар, который обязательно будет подслушивать за дверью, услышит их спор и узнает, что марша отказывается выполнить поручение, у него уже не останется шансов спастись от убийц. Вместо того, чтобы ждать его в засаде в половине восьмого, они тут же установят за ним слежку, так что ни спрятаться, ни сбежать он больше не сможет. Лучше уж пойти туда сейчас, пока они не установили дежурство. Он поднимается по лестнице. В большом доме, как всегда, тихо.